Глава 38. Катерина. С отъездом Влада теплая осень закончилась. Зарядили дожди. Промозглые, холодные. Температура воздуха держалась на плюсовой отметке, но сырость брала свое. Выходить из дома не хотелось. Владюшка возилась со щенком, а я перебрала все подарки и от нечего делать принялась изучать адыгейскую кухню. Произнести название блюд у меня не получалось, а вот с готовкой было чуть получше. Мне помогала Даха. В гостевом доме в такую непогоду... Было немного постояльцев, а готовить вместе со мной ей нравилось. Первые и вторые блюда, выпечка с сыром. Мы с дочкой понемногу осваивали кухню, которая была так привычна в доме у родных моего мужа. Но прошло несколько дней без Влада, и я совсем заскучала. В это утро дождь решил отличиться. Он всё лил стеной и никак не хотел заканчиваться. Даха осталась дома. В семейном отеле почти не было постояльцев, да и погода никак не располагала к прогулкам. Нана позвала нас завтракать, и я отправилась ей помогать. «Коржик тоже будет завтракать мам». прижимающим как к груди, моя непоседа упорно тащила его по лестнице вниз. «Как там Влад, Катя? Не звонил тебе?» — поинтересовалась свекровь. «Влад немногословен по телефону. Говорит, у них метель метет уже несколько дней». Чтобы все улеглось, нужно время. Только оно сглаживает все острые углы. «Влада, иди ручки мой. Я сама покормлю коржика». «Хорошо, бабушка». Владюша всучила дах и собаку и побежала в ванную комнату. Я включила кофемашину и сделала кофе подошла к окну и уставилась на плевающие стекла и дорожки дождь. Я начинала привыкать к неторопливой местной жизни. Дом, который изначально казался мне чуждым, понемногу становился привычным. Привычными становились разговоры о нуждах в семейном отеле, и мне уже хотелось участвовать в обсуждении и помогать. «Катя, мне сегодня сон приснился», — прервала мои размышления Даха. «Хороший?» — она улыбнулась. Да, хороший, как будто вы с Владом входите в наш дом, ты держишь за руку дочку, а у него в руках красивый голубой конверт, а в конверте завернут малыш. Я посмотрела на нее. Наверное, так и будет. Я жду ребенка. Правда? От неожиданности она выронила столовые приборы. В корих глазах вспыхнула радость. У вас будет еще один ребенок? Какое счастье! Я улыбнулась. Я еще сама не могу привыкнуть к этой мысли. Тебя не тошнит? Нет, еще рано. Она взяла меня за руки. «Береги себя и малыша. Влад приедет и очень обрадуется. Вам с ним просто необходимы положительные эмоции». Во дворе появился свёкор в сопровождении двух мужчин. Поселок был небольшой, все друг друга знали. В дом часто заглядывали родственники или друзья семьи, и я едва успевала запоминать их имена. «Арсен приехал», — сообщила я. «Хорошо, как раз завтрак готов», — оживилась свекровь. «Не хочешь после завтрака прокатиться в город? Жанна сегодня приглашала в гости. Можно будет заехать в торговый центр. А то ты совсем загрустила без Влада. Тебе у нас скучно, и я тебя понимаю. В городе будет повеселее». Я улыбнулась. «Конечно хочу. А кто нас отвезет? Сейчас узнаем». Она подняла указательный палец вверх и скрылась в холле. Они с Арсеном что-то недолго обсуждали, и Даха снова заглянула в столовую. «Катя, пойдем во двор. У нас есть для тебя сюрприз». «Сюрприз?» Я отставила чашку с кофе в сторону и настороженно взглянула на жующего распаренный корм щенка. «Лошадка?» — загорелись в восторгом глазки дочки. «Почти», — заулыбалась свекровь. Я опешила. «Здесь что, принято дарить лошадей?» «Только лошади нам для полного счастья не хватало». На родственники моего мужа загадочно переглядывались и с нетерпением ждали, пока мы с дочкой наденем верхнюю одежду. Наконец мы вышли во двор и спрятались от дождя под навесом. «А где сюрприз?» Непонимающе вертела головой по сторонам владюша. Один из мужчин торопливо распахнул ворота и вскоре во двор торжественно загнали новую машину. Ситроен цвета темного шоколада сверкнул фарами, и я замерла в недоумении. Даха улыбнулась мне. Влад сказал, что у тебя была машина и что ты любишь водить. Думаю, сегодня в город мы поедем на твоей новой машине. На моей машине? Вы хотите сказать, что... Как-то не кстати в горле образовался противный ком. Я прикрыла рот рукой. Мне решили подарить машину, чтобы я не скучала, вот так просто загнавший во двор новую красавицу мужчина выбрался из автомобиля и подошел к нам а вот ключи принимайте подарок первая опомнилась дочка какая красивая и новая мама она намного лучше нашей бабушка дедушка спасибо и владюша уверенно полезла на переднее сиденье давай катя не стесняйся теперь это твоя машина вы с владой сможете ездить куда вам захочется и для этого будет не нужно ждать кого то из нас сказала даха Я обернулась. Свекры улыбались. «Спасибо, это так неожиданно. У меня даже слов нет». «Не надо ничего говорить. Просто возьми ключи и садись. Проверь, подходит она тебе или нет». Покачал главой Арсен. Он не любил сентиментальности. Я осторожно коснулась сверкающей передней дверцы и села за руль. По салону разливался аромат новой машины. Она была бесподобна. О такой машине я могла лишь мечтать. Даже не верилась, что мечта стала явью. Я открыла окно и выглянула из салона. Не могла сдержать улыбку. Это самая лучшая машина. Спасибо. Позавтракаем и отправимся в город. Переглянувшись, в унисон друг к другу закивали свекры. Сегодня нас повезет Катя. И коржика возьмем. Возьмем, мама, я покажу его мреете, Штурмовала переднее сиденье Влада. Нет, коржик останется дома. Он еще маленький, строго покачала головой я. Тогда пойдем скорее завтракать. Я хочу в торговый центр и в гости. Да, пойдем. Я выбралась из машины и открыла ей дверцу. Бабушка, ну идем же. Схватив Даха за руку, Владюша упорно тянула ее обратно в дом. Улыбнувшись, я пошла за ними следом. Кажется, в моей жизни наступил первый просвет. Почти весь день мы провели в городе с Дахой, Жанной и Мретой. До Нового года оставалось три недели. Несмотря на отсутствие снега, город сверкал нарядными огнями в преддверии праздника. Праздничное настроение захватило и нашу женскую компанию. В торговом центре Владюша тащила в тележку все, что сверкало. Мрета от нее не отставала. Жанна закатывала глаза а моя свекровь им потакала. корей глаза Даха светились от счастья. Впервые за несколько лет их огромный дом наполнился настоящей радостью, ведь теперь там поселилась маленькая внучка, и вещи, на которые раньше никто не обращал внимания, вдруг стали очень нужными. К концу нашей прогулки багажник моей новой машины был забит пакетами с покупками. Устав, мы остановились пообедать в одном из ресторанчиков на первом этаже. «Мама, надо ехать домой, коржик один», волновалась Владюша. «Успеем еще домой», — осадила ее я. Я знала, что на самом деле ей не терпелось показать Коржику новый мячик и примерить специальный комбинезон для собак, который она выпросила в зоомагазине. «Пообедаем и поедем. кожик не один. Дома дедушка», — покачала головой свекровь. «Хочу увидеть Коржика», — оживилась Марета. «Когда мне можно к вам приехать, тетя?» «Да хоть завтра, если мать тебя отпустит». «Приезжай», — обрадовалась Владюша, подняла глаза и вдруг сорвалась с места. «Ты куда?» — испугалась я. Я догоню ее, поднялась Мариэта. но догонять не потребовалось. У входа в ресторанчик остановились Влад и Руслан. Дочка заметила отца первой. Влад, приехали! Даха расцвела. Руслан, сыночек, Жанна расплылась в улыбке следом за ней. Какой сюрприз! Я смотрела, как дочка виснет на Владе, как он подбрасывает ее, как улыбается и несет на руках к нашему столику, и сердце замирало от радости. Влад поставил дочку на пол, и я заторопилась, поднялась и за стола ему навстречу. «Привет. Я смотрю, вы здесь неплохо проводите время?» В глазах моего мужа сверкало веселье. Он несколько мгновений смотрел на меня, а потом крепко прижал к своей груди. Бережно помог сесть обратно за столик. подошел к матери и крепко поцеловал ее в щеку. «Мама, я вернулся». «Я вижу». Она заулыбалась и сжала его руку. «Как же хорошо, что ты дома. Твои девочки по тебе очень скучали». «Я есть хочу». «Вторгся в трогательную сцену, Руслан. Пойду закажу себе бургер. Девочки, вам что-нибудь купить?» Нет, нет, мы уже объелись. На перебой замахала руками наша компания. После обеда мы засобирались домой. Катя отвезет нас. торжественно сообщила сыну Дахе. Пока тебя не было у нее появилась машина. Я знаю, отец мне сказал. Только обратно повезу вас я, а не Катя. Уже темнеет, на дороге опасно. Влад, я обиженно взглянула на мужа. Милая, я хочу, чтобы ты отдохнула. Я отвезу вас на твоей машине, или тебе жалко дать мне один раз сесть за руль? Он хитро улыбался. Я знала. На самом деле он боится за меня, поэтому вместо того, чтобы дождаться нас у родителей дома, приехал в город на машине Руслана, чтобы отвезти нас самому. «Ладно, садись». Я протянула ему ключи, и вскоре мой новый автомобиль мчался по трассе обратно в поселок, где жили свекры. Поздно вечером мы уложили дочку и, наконец, остались наедине. Влад бережно привлек меня к своей груди в полумраке спальни, и я улыбнулась. Впервые в жизни я чувствовала настоящее умиротворение. Мысль о том, что у меня под сердцем поселилось дитя, радовала, как никогда. Тепло сильных рук моего мужа дарило наслаждение и покой. Я была на своем месте, в объятиях любимого мужчины. «Как ты себя чувствуешь?» Нежно, коснувшись губами моей шеи, прошептал Влад. «Я очень волнуюсь за твое состояние». Я поймала его взгляд в полумраке спальни. Все в порядке. Сегодня утром я сказала твоей маме, что жду ребенка. Она обрадовалась. «И я очень рад. В этот раз мы с тобой все девять месяцев переживем вместе». «Обещаю». Он осторожно коснулся ладонью моего живота, и я замерла от незнакомых ощущений. От его ладони растекалось приятное тепло, и было так хорошо, что хотелось, чтобы это чувство никогда не заканчивалось. «Ты подумала, где хочешь дом?» — целуя меня в шею, шепотом поинтересовался Влад. «Переедем в город, где живет твой брат?» — Тая от его прикосновения шепнула в ответ я. Мне нужна развитая инфраструктура, чтобы рядом был торговый центр, парк, в котором я буду гулять с коляской и владюшей, а через полтора года нам понадобится школа. Все должно быть в доступности. Я посоветуюсь с Русланом, пообещал Влад. Главное сейчас твой комфорт. На следующей неделе отправимся в отпуск. Немного отдохнем а по возвращении подыщем себе дом. Может, квартиру? Дом есть у твоих родителей. Мы можем здесь гостить сколько угодно. Когда родится малыш, мне понадобится помощь твоей мамы. Они все будут тебе помогать. Влад улыбнулся и с нежностью погладил мой живот. И тетя, и Мариетта. Не будешь знать, как их выгнать. Я не против, пусть помогают. Главное, чтобы наша дочка поменьше бедокурила. Твоя мама и Мариетта хорошо на нее влияют. Влад, я не хочу сейчас в отпуск. Может, мы отправимся куда-нибудь на новогодние каникулы? Ты уверена? Если мы сейчас уедем, к Новому году не успеем справить новоселье. А к чему торопиться? «Как год встретишь, так и проведёшь. Я хочу встретить Новый год в собственном доме. Отпуск можно отложить на начало января». Влад поднес мою руку к губам и согласно кивнул. «Ладно, как скажешь. Будем искать дом».